Глава 19. Капитан Гром, командующий одной из самых крупных группировок наёмников в системных мирах, если на мгновение допустить мысль, что этим сбродом вообще можно командовать, был орком, большим, зелёным, могучим, с выдающимися клыками. Сейчас он возлежал на огромном диване, и по левую руку от него покоилась его верная секира, а в правой он держал наполовину полную гром был оптимистом бутылку рома, из которой постоянно отхлёбывал. В воздухе прямо над ним висела голограмма довольно нервного Саломона Рейна, который прохаживался по своему кабинету. "Давай поговорим ещё раз", сказал Рейн. "Он был у вас на точке S. Он пробыл там больше 30 часов". — И ты сообщаешь мне об этом только сейчас, когда он уже ушел. — У меня были другие дела, — заявил орк делой глоток Рома. — Важные дела. — Догадываюсь, какие именно, — сказал Соломон. — С чего ты вообще решил меня известить? — Ну, мы вроде как деловые партнеры, — сказал Гром. — А у меня выдалась свободная минутка. — Спасибо и на этом, — сказал Соломон. — Он был один? — Нет. — Нет. — С ним был Дойл. — Кто такой этот Дойл? — Никто, — сказал Гром. — Винсент Дойл. Когда-то был одним из нас, и мы звали его Скользкий Винни. Потом он нас покинул. — Как давно? — Лет двадцать, если мне не изменяет, — сказал Гром. — Почему? У него изменились нравственные императивы? — Скорее, во всем виновата эмоциональное выгорание, — сказал Орк. — Чем он сейчас занимается? «Частный сыщик, где-то на задворках», — сказал орк. «А чем они у вас занимались?» «Что-то покупали, с кем-то разговаривали», — пожал могучими плечами орк. «Что покупали, с кем именно разговаривали, о чем?» «Сторож ли я людям своим?» — вопросил орк. «Хочешь узнать подробности? Приходи сюда и разговаривай лично». «И никто даже не попытался?» — спросил Соломон. «Нет», — сказал орк. Но почему? 150 уровней и полмиллиона золотом лично от меня это недостаточная награда? Видимо так, сказал орк. Вы же наёмники. Укризинил сказал Соломон. Грамилы, бандиты, головорезы. Где ваш дух авантюризма? Где жажда опасности? Где способность ходить по краю? Ходить по краю и прыгнуть за край с разбега это разные вещи, заметил орк. Ты же знаешь, авантюристы в нашем бизнесе гибнут первыми. Выживают те, кто умеет считать. У вас там целый город, сказал Соломон. Вас там тысячи, вас там целый легион. И я хотел бы, чтобы так оно и осталось. Куда они отправились? Я точно не знаю, сказал Гром. Но они говорили что-то о священном лесе эльфов. Соломон перестал рассказывать и на мгновение закрыл лицо руками. Ты, видимо, знаешь, что им там нужно, заметил Гром. Дом красных медведей, сказал Соломон. Да, это название тоже всплывало, согласился Гром. У тебя же с этим ушастым князем какие-то дела были? Он мой партнёр, сказал Соломон. Полагаю, предупреждать его уже бессмысленно, сказал Орк. Если он тебе что-то должен, прими моё бесконечное сочувствие. Чем занимался этот твой Дойл, пока ещё не ушёл от вас? Тем же, чем и все, сказал Гром. Убийства, диверсии, саботаж. Соломон вздохнул. Но стоило здесь появиться ему, как вы все превратились в поймальчиков, да? Вроде того, легко согласился Урк. Древняя мудрость моего народа гласит: Если тебе нужна чья-то голова, бери топор и приходи рубить сам. Не перекладывай эту проблему на кого-либо ещё. Соломон некоторое время переваривал эту мысль. "Капитан", сказал он наконец. "Я хочу довести до вашего сведения, что сильно вами недоволен". "Это понятно", сказал орк. "Но послушай меня, Соломон Рейн. Ты большой и страшный, И потратил много времени, чтобы стать большим и страшным, и приложил для этого много усилий. И мы это все уважаем. Но ты далеко, а он был здесь, и он страшнее. С священным лесом эльфов росла изумрудная трава высотой гари по пояс. Корни многовековых, если не тысячелетних деревьев ворвались из-под земли в разных местах. испрятались в причудливой конструкции. Солнца здесь почти не было. Небо было скрыто кроной, находящейся на высоте нескольких сотен метров от земли. На фоне местной растительности земные секвойи казались бы кустиками, и хоть какую-то конкуренцию могли составить только баобабы. Я не вижу здесь ничего, что хотя бы отдалённо напоминало клановый замок, заметил Гари. Это условно ничья территория, сказал Дойл. Мы здесь уже полторы минуты, и нас до сих пор не нашбеговали стрелами, что уже можно считать большим успехом. Но заходить во владения эльфийского клана без провожатых из этого самого клана нельзя. А если очень хочется, полагаю, тогда можно, сказал Доил. Но надо быть готовым к тому, что придётся отстреливаться. А вы вроде как стараетесь избежать насилия. Это был сиюминутный порыв. сказал Гари. На самом деле, я ещё ничего не решил. Понимаю, сказал Дойл. Но я всё же предпочёл бы, чтобы эта встреча состоялась на нейтральной территории. Мы имеем дело с кланом профессиональных диверсантов, заметил Гари. Что же это должна быть за территория, чтобы она соответствовала вашим критериям безопасности? Не знаю, признался Дойл. К тому же, я выступаю в роли просителя, сказал Гари. Поэтому должен быть готов пойти на определённые уступки. Мораэль хочет разговаривать у себя дома. Да, пожалуйста. свиток экстренной эвакуации в быстром доступе, сказал Гари. И я даже нацепил амулет возрождения, хотя и знаю, что никакой гарантии это не даёт. Лучше иметь хоть какие-то шансы, чем не иметь никаких, заметил Дойл. Примерно так же говорил мой дедушка, покупая лотерейные билеты. Много он выиграл, три раза по 100 фунтов. Сказал Гари и посмотрел налево. "Выходи, я тебя слышу". Дойл проследил за направлением его взгляда и ничего не увидел, а в следующий миг посреди высокой травы обнаружился эльф в изумрудно-зелёных одеждах. За спиной эльфа висел длинный лук, а на поясе покоился короткий меч. Эльф пошёл к ним, ступая мягко и бесшумно, и казалось, что сама трава расступается перед ним, освобождая проход. "Но как?" не осознавая, что он перешёл на шёпот, спросил Дойл. "Он же дышит, сказал Гарри. Дойл попробовал услышать дыхание эльфа через нескончаемый шелест ветвей и щерика не птиц, но у него ничего не получилось. Кто из вас просил встречи с великим князем? спросил эльф, подходя ближе. Он был высок, длинноволос и прекрасен лицом. "Я", сказал Гарри. "Иди за мной". Человек, примерно таким же тоном, рыбовладелец из южных штатов мог бы сказать "Иди за мной, ниггер", подумал Гарри. А второй пусть останется здесь. Чёрта с два, сказал Дойл. Второй уберётся отсюда порталом и будет ждать в первого в установленном месте, где ему не придётся изображать из себя мишень. Эльф не удостоил его взглядом. Впрочем, он и Гари не удостоил. Просто развернулся и пошёл прочь, не проверяя, последовал ли Гари за ним или нет. Гари последовал. Удачи в переговорах. пожелал ему Дойл, ногтем большого пальца срывая печать с портального свитка. Гарри помахал им рукой. Они углубились на территорию Дома Красных Ветвей уже километра на полтора. И Гарри по-прежнему не замечал никаких признаков клановых строений. Эльф не разговаривал, не оборачивался и вообще никак не давал понять, что ему не все равно. Не отстал ли вверенный его по печенью гость? И Гарри подумал, что навыки гостеприимства, если они у эльфов вообще были, давно уже обнулились от неиспользования. Эльф остановился перед стволом очередного, возможно, мелорна, и ловко полез вверх по стволу, цепляясь за неровности коры. Гари не осталось ничего иного, как полезть следом. Они забрались на высоту около 100 метров, и эльф спрыгнул на нижнюю ветку дерева, толщиной, напоминающую пешеходный мостик через Темзу. Конец ветки был уже шириной из гимнастическое бревно, и к нему была привязана верёвка, связывающая нижнюю ветку этого дерева с нижней веткой соседнего. Эльф перебежал по веревке, натянутой над зеленой бездной, и в первый раз обернулся, посмотреть на Гарри. И на лице его была ехидная улыбка. Гарри демонстративно закурил сигарету и неторопливо пошел по местному аналогу моста. Ухмылка сползла с лица эльфа. На самом деле, и Гарри это прекрасно понимал, эльф выпендривался и делал это совершенно зря. Вдумчивая прокачка и правильно подобранный шмот постепенно нивелировали разницу между представителями разных биологических видов. И уже на второй сотне уровней расовые бонусы не давали никаких преимуществ. Гном мог запросто стрелять из лука. Появись у него такое странное для выхода из подземных туннелей желание. Орд мог стать мастером магом, а эльф, если бы он смог переступить своё высокомерие, превратился бы в танка, носил тяжёлую броню и разил врагов боевым молотом. Гари совершенно не помнил, как он качался, но на его уровне это уже не имело значения. Так, перепрыгивая с ветки на ветку и перебираясь по импровизированным мостам, они добрались до более обжитых деревьев, и им начали встречаться другие эльфы, такие же высокие и длинноволосые, с такими же прекрасными лицами. Эльфы жили в домиках, образованных хитросплетениями веток. В обычной ситуации Гари назвал бы их шалашами. Те, кто были выше рангом или уровнем, или чёрт его знает, по какому принципу они здесь строили свою иерархию? занимали жилище в полосе гигантских стволов, от чего в голову Бордона пришло сравнение с белками. Они забирались всё выше и выше, и в конце концов, по прикидкам Гари, поднялись на высоту около 350 м. Земли сквозь плетение веток не было видно уже довольно давно. Сопровождающий эльф остановил за перед входом в очередное дупло. Входной отверстие было около 2 м в высоту и жестом предложил Гари залезть внутрь. Внутри обнаружилось довольно просторное помещение, на стенах которого рос слабо светящийся мох. Гарини увидел даже намёка на мебель или украшения, и в его голову закрались некоторые сомнения, которые укрепились при виде великого князя Мармаеля. Он вооружился примерно так же, как Арнольд Шварцнеггер перед высадкой на остров, на котором злобные экспансируемые кандидатом в местные тираны наёмники удерживали его дочь. За спиной Мармаеля висел длинный лук и два меча. На поясе покоились два длинных кинжала, а шесть коротких метательных ножей украшали перевязь. Длинные волосы князя были заплетены в толстую косу, которая заканчивалась очередным лезвием. Одним словом, это была громоурная версия Шрайка на минимальных настройках. Гари позабавило такое отношение, и он решил разрядить ситуацию шуткой. "Это, я так понимаю, переговорное дупло?" спросил он. Тысячи лет эволюции и научно-технического прогресса, а вы все еще живете на деревьях». Мормоэль не улыбнулся, и Гарри подумал, что карьера стендапера ему явно не светит. «Ты просила встречи, человек», — сказал великий князь. «Говори, что тебе нужно». «Сразу к делу, да? Мне нравится твой подход, эльф», — сказал Гарри. «У вашего клана есть божественный артефакт Мстителя. Мне нужен именно он». Эльф не удивился. Наверное, он с самого начала понимал, к чему это шло. "И что ты готов предложить нам взамен?" спросил он. "Очень много", сказал Гари. "Практически всё, что у вас есть". Эльф проглотил угрозу, не помяв бровью. "Я знаю, кто ты", сказал он. "И я не хочу с тобой конфликтовать, но мы дорого заплатили за обладание этим артефактом". и я не могу отдать его тебе, ничего не получив взамен и не потеряв лицо. «Я не шибко разбираюсь в ваших репутационных потерях», — сказал Гарри. «Но иногда лучше потерять лицо и сохранить что-то более ценное». «Ты пришел сюда, чтобы угрожать мне здесь, в сердце моего дома?» «Нет», — сказал Гарри, — «я пришел сюда, чтобы получить то, что мне нужно». «Зачем тебе артефакт?» «Я хочу поговорить с тем, к кому он принадлежал». «Значит, ты хочешь вернуть Мстителя?» — сказал Мармоэль. «И я наблюдаю явный конфликт интересов, потому что мой дом не хочет, чтобы Мститель возвращался». «Я знаю, что у вас с ним были некоторые разногласия», — сказал Гарри. По итогам разрешений которых ты и стал великим князем. Но с тех пор прошло некоторое время, и конфликт вроде бы улажен. И я не думаю, что в случае его возвращения вам что-то грозит. И тем не менее, сказал Мармеэль. Я знаю, кто ты, и не хочу с тобой конфликтовать, но дать тебе то, о чём ты просишь, я не могу. Ты отказываешь мне и делаешь это с уважением, сказал Гари. Но это не то, ради чего я сюда пришёл. «Мне жаль», — сказал Мормоэль. Гарри отметил, что рука эльфа легла на рукоять метательного ножа. «Вы один раз уже наступили на эти грабли», — сказал Гарри, когда развязали конфликт с владельцем этого артефакта. «Лично ты, конечно, от этого только выиграл, но клан, как я понимаю, многое потерял. Уверен, что хочешь повторить этот забег?» «Он был заготовкой для Бога», — сказал Мормоэль. «А ты всего лишь игрок». Гари решил, что настало время блефовать напрополую. "Я борден", пафосно возвестил он. "И последняя смерть до сих пор живёт в моём оружии". "Покажи", внезапно попросил Мармаэль. Гари материализовал в руке правый пистолет смерти. Без резких движений предупредил Мармаэль, вчитываясь в характеристики ствола. "Посмотри на себя", сказал Гари. "Ты увешен оружием, как гоночный автомобиль и рекламой". Ты находишься в сердце своего дома, и я уверен, что стоит тебе свистнуть, как десяток твоих воинов сварится мне на голову, если успеют протиснуться в двери. И ты всё равно боишься. Ты уверен, что хочешь во всё это лезть? Прошлый раз должен был научить вас многому. Но, знаешь, в чём разница между мной и моим предшественником? Он не обращал на вас внимания. Он просто отмахивался, когда вы начинали слишком уж досаждать. Я не такой, я хуже. Я буду атаковать, а вы живёте на деревьях. Как часто в вашем лесу бывают лесные пожары, а нашествие караедов? Убери оружие, сказал великий князь, решив, что он видел уже достаточно. Я должен подумать. Гари убрал пистолет в инвентарь. Эльф пытался сохранить бесстрастное выражение лица, но Гари представлял, о чём он сейчас думает и какие варианты взвешивает на весах своего разума. Чудовищная репутационная потеря, которая может грозить ему лишением главенствующей позиции в клане. Против, что было на другой чаше воображаемых весов, Гари представлял весьма плохо. Но, видимо, его предыдущая личность, о которой он ничего не помнил, действительно способна наводить ужас. Мармаэль колебался. Гари решил помочь ему принять верное решение. Если ты до сих пор не сделал выбор, то я прихватил с собой ещё один аргумент. Сказал Гари: "У меня здесь я сделал выбор", прервал его Мармаэль. "Ты получишь то, что так долго искал". "По правде говоря, это было не так уж долго", сказал Гари. Мармаэль метнул в него нож. Это было самое тупое начало боя, которое Гари только мог представить. Он поймал нож в воздухе, метнул его обратно. Мармаэль уклонился, смещаясь влево и обнажая длинные кинжалы. И если бы Гари Борден до конца следовал традициям старой школы джентльменов, он должен был бы вытащить боевой нож кабар и подарить эльфу несколько па завораживающей смертельной пляски. Но Гари был прагматиком, поэтому вместо ножа вытащил пистолет. Мармаэль был эльфом, и ловкость его была прокачана до небес. Он умудрился вернуться от двух выстрелов Но у прешествованной перестрелки с ножами нет никаких шансов, особенно если дело происходит в закрытом помещении с не особо высокими потолками. Тречью пулю Гари всадил эльфийскому князю в грудь, проделав в ней дыру размером с кулак. Эльф рухнул на пол, а полоска его здоровья упала в красную зону и продолжала сокращаться. Вот, значит, ты и в каких поисках, констатировал Гари. Ничему вас жизнь не учит. Мормаэль умер быстро и умер последней смертью, судя по тому, что тело его не рассыпалось на пиксели, а осталось лежать на деревянном полу. Гарри все-таки изучил некоторые документы из папки Дойла, особенно в той части, которая касалась эльфов и божественных артефактов, и ему было известно одно из их свойств. Шанс, что божественный артефакт дропнется при смерти своего предыдущего владельца, всегда равен ста процентам. Гарри шагнул вперед и склонился над телом князя. перед его глазами тут же выскочила табличка с полагающимся ему лутом. Она была не очень длинная, и божественные артефакты в списке не значились. Но почему никогда ничего не бывает вот так просто? Пока Гари адресовал этот вопрос системе вообще, и труп омармайли в частности, в другую его руку лёг левый пистолет смерти. А эльфы из дома красных ветвей уже лезли в дупло Глава 20. И это было странно. Гарин и их месть забросал бы дупло гранатами или со скидкой на мир, в котором происходит действие, склянками с какой-нибудь ядовитой алхимической дрянью или боевыми заклинаниями, бьющими по площадям. Да и лезли они как-то неправильно. не мешкай, но и не особо торопись. В любом случае не так, как должна вести себя штурмовая группа, врывающаяся в помещение, занятое противником, которого следует подавить огнём. Все они были вооружены, но в руках оружие не держали. Поэтому Гари попридержал коней и решил дать эльфам шанс. Последним в дупло забрался пожилой эльф с седыми волосами и двумя морщинами на лбу. Этот, наверное, был старше самой игры, подумал Гари. Не стреляй, попросил эльф. Так я и не стреляю, заметил Гари. Я Лорель, мастер над оружием, сказал эльф. Вот с тобой я и хотел поговорить, заявил Гари. Должен заметить, что вообще противно видеть такое. Великий дом убийц и диверсантов не может подготовить нормальную засаду. На тот случай, если что-то пойдёт не так. Наспеговать стрелами, бить сразу по площади, затопить помещение кубометрами ядов или кислоты. обрушить на него десяток эпических, а то и не побоюсь этого слова, легендарных заклинаний. Но нет, мы будем метать ножи и нападать строго по одному. Да? Отбивает всякое желание с вами воевать, честно говоря. Похоже, вы так увервывались в свои скелы, что способности просчитывать ситуацию хотя бы на два хода вперёд атрофировались в виду полной ненадёжности. Мы и не хотим с тобой воевать, смерть. Да? Удивёлся Гари и ткнул стулон в сторону мёртвого Мореля. А это тогда как понимать? Он князь. Он должен был попытаться, чтобы сохранить лицо, сказал Лорель. И он попытался, хотя я его и отговаривал. А теперь вам придётся за него мстить? поинтересовался Гари. Я читал про восхождение мстителя. Я знаю, что примерно с такого у вас с ним всё и началось. Правда, там прикончили не великого князя, а всего лишь одного из младших принцев. И не на территории клана, а в бою, во время первого вторжения на землю, следов от которого почему-то не осталось, и воспоминаний тоже. Гари мог предположить, что это была другая планета, просто с похожим или с похоже переведённым названием, или что жизнеописание будущего бога так и врёт. Гари не знал, к какому варианту ему склониться, потому что дальше в летописях фигурировала великая битва за землю, где невозможное сошлось с невероятным, и многие погибли. но землю в итоге удалось отстоять. Следов этой битвы в людской памяти тоже не осталось. Но вряд ли кто-то бы стал править воспоминание населению целой планеты. Хотя с учётом того, что сейчас творилось дома, этот вариант уже не казался таким уж немыслимым. Многие с радостью бы всё позабыли. Не придётся, сказал Лорель. Всё произошло в доме ритуального поединка. Он бросил вызов и проиграл. Традиции соблюдены. У нашего рода нет к тебе никаких претензий. Слова прозвучали слишком разумно, чтобы в них можно было поверить. Вот так, с ходу, но Гари решил, что если что-то пойдёт не так, убить их всех он всегда успеет. В слотах быстрого доступа, рядом с свитком телепортации, которым он, в общем-то, и не собирался пользоваться, лежал, найденный в закромах гномьего банка артефакт, содержащий заклинание класса Армагедон. Доил заверил его, что если активировать эту штуку в самом сердце клановых территорий, а доме Красных ветвей, можно будет забыть надолго, если не навсегда. Правда, это не исключало, что другие эльфы не начнут вендетту, стремясь отплатить за нарушенную экологию священного леса. В общем и целом, Гари не очень хотел спускать это заклинание в ход, и он бы предпочёл, чтобы его не вынуждали это сделать. Именно этот аргумент он собирался выложить Морелю в качестве решающего фактора. Но Марель не дал ему договорить. Впрочем, если он с самого начала был нацелен на сохранение лица, это бы всё равно ни на что не повлияло. Возможно. Скорее всего. У меня тоже нет к вам никаких претензий, сказал Гари. Пока. Но мне всё ещё нужен артефакт. Пойдём со мной, предложил Варель. Прежде чем мы куда-то пойдём, я хочу услышать принципиальный ответ. Вы отдадите мне артефакт? Меня вполне удовлетворит простое да. Зачем он тебе? Я уже объяснял вашему бывшему главному, и если бы вы подслушивали, мне не пришлось бы объяснять дважды, сказал Гари. Для проведения ритуала божественного призыва мы дадим тебе артефакт, сказал Лорель. На время. После ритуала ты его нам вернёшь. Так будет справедливо. Верну, сказал Гари. но только если божественная сущность не предъявит на него свои права. Тут я буду вынужден принять ее сторону. Это все-таки его вещь?» «Так тоже справедливо», — согласился Лорель. «Следуй за мной». Он повернулся к Гарри спиной и вылез из дупла. Гарри пошел за ним. Остальные эльфы, стоявшие вдоль стен, не двинулись с места. Они довольно долго карабкались вверх по стволу, а потом шли по ветке, которая становилась все тоньше и тоньше. пока, наконец, не начала прогибаться под их суммарным весом. Лорель остановился и развернулся к Гарри лицом. «Что теперь?» – спросил Гарри, предчувствуя очередной подвох. Возможно, мастер над оружием затащил его сюда ради очередного поединка. А может быть, он просто попытается спихнуть Гарри вниз. Впрочем, пока Гарри долетит до земли, он четыре раза успеет воспользоваться порталом. Так что это тоже такой себе вариант. Однако Гарри допускал всякое и был к этому готов. Лорель поднял правую руку доню вверх и выкрикнул какое-то слово на древнем эфийском, которое системный переводчик почему-то решил Гари не переводить. Сверху упала гибкая лиана с небысым утолщением на конце. Лорель поднёс к ней ладонь. Лиана раскрылась, и из неё выпал резной ларец. Лорель протянул его Гари. Всё действительно оказалось довольно просто. Внутри ларца оказался обычный кусок дерева, толщиной с руку взрослого человека, среднего телосложения. Выглядит не очень божественно, констатировал Гари. Что это вообще такое? Фрагмент изначального оружия бога, сказал Лорель. Там написано, Гари вчитался в характеристики. Обломок Клавдии, артефакт ранга божественный. В великой битве за свою родную планету будущий бог вступил в схватку с Нимезидой, великой древней воительницей. И после обмена ударами его оружие оказалось сломлено, к его величайшей печали. После того, как Немезида была повержена и бежала с поля великой битвы. Ну вот, опять эта история. Интересно, подумал Гари, кто им сочиняет все эти описания? Кем бы неведомый сочинитель ни не был, словарь синонимов ему бы явно не помешал. Впрочем, может быть, ему просто нравится слово великий. Там дальше была целая простыня текста с перечислением бонусов. который положен на держателю артефакта. Игари бегло пробежал её глазами, убедившись, что получил именно то, что хотел. Гари закрыл ларец и убрал его в инвентарь. Приятно было иметь с тобой дело, Ларель сказал он. Кто будет вашим новым князем? Это ещё не решено, ответил эльф. Есть два кандидата, и древу предстоит сделать выбор. Дебаты, предвыборная программа, всё такое? поинтересовался Гари. или они просто влезут в какое-нибудь дупло, а наружу сможет выбраться только один? Ты на самом деле хочешь это знать? спросил Лорел. По правде говоря, нет, сказал Гари. Но я поддержу разговор, потому что уходить вот так сразу кажется мне проявлением невежливости. Я хочу предупредить тебя кое о чём, сказал Лорел. Наш деловой партнёр, Саламон Рейн, хочет твоей смерти. и назначил дополнительную награду за твою голову. Много? Полмиллиона золотых. Довольно солидно, сказал Гарри. А это не тот Рейн, который номер один в общем списке? Тот. Что у вас с ним за дела? Ты же знаешь, с чем мы занимаемся, сказал Лорель. После нашего конфликта с Мстителем позиции нашего клана пошатнулись, и Рейн оказал нам услугу. Помощь. С тех пор его слова много значили для Мараэля, заключившего с ним договор, и, возможно, именно они заставили великого князя бросить тебе вызов. И зачем ты мне это говоришь? Ты сам можешь сделать нужные выводы. Если Рейн вам больше не нужен, и вы хотите убрать его моими руками, то тут я ничего не могу обещать, сказал Гари. Если бы я преследовал всех, кто так или иначе заинтересован в моей смерти, мне придётся потратить на это лет 10, и это я сейчас говорю только о тех, кто уже проявил себя на данный момент. Рейн опасный человек, сказал Лорель. Так другие у вас тут на вершину и не забираются, сказал Гарри. Как мне вернуть вам артефакт после того, как я с ним закончу? Воспользуйся этим свитком, сказал Лорель, вручая ему этот свиток. «Он приведет к тебя к границе наших владений! Мы будем ждать!» «До скорого!» — сказал Гарри, убирая свиток эльфов и вылуживая из инвентаря свой. «Спасибо тебе за твое благоразумие!» Борден телепортировался, а Лорель еще долго стоял на ветке, пытаясь упорядочить свои ощущения. Он часто смотрел в лицо смерти и дарил смерть другим, но еще ни разу смерть не говорила ему «спасибо!» Артур продрал глаза, сунул ноги в шлёпанцы и поплёлся на кухню. Закинув капсулу в кофеварку и нажав кнопку, он отправился в туалет. Когда он вернулся, кофе был уже готов. Вдохнув свежий аромат, Артур бросил в чашку 3 ложки сахара. Тщательно его размешал и подошёл к окну. Засев на крышу дома напротив снайпер, поймал его фигуру в перекрестье прицела. Сделал поправку на боковой ветер и положил палец на спусковой крючок. В следующее мгновение голова снайпера взорвалась, и его мозги выплеснулись на бетон. Артур Одину стрелок минус. Требуется группа зачистки. Один принял. Артур отошёл от окна, схватил лежащий на кухонном столе планшет. Новости. В связи с повышением числа смертей президент привёл экстренную встречу с ассоциацией психотерапевтов. Времени на раскачку больше нет, сказал президент. В районе Токио замечена повышенная сейсмическая активность. Войска союзников переведены в повышенную боевую готовность. Очередной всплеск подросткового насилия в Аризоне. 14-летний подросток забрался на водонапорную башню и расстреливал прохожих из распечатанного на 3D-принтере арбалета. Проводившем захват полицейским, он объяснил, что прокачивает убийцу и уже достиг шестого уровня. Илон Маск заявил, что только колонизация Марса поможет человечеству справиться с валом накопившихся проблем. На фоне его заявления акции Tesla поползли вниз. Утром возле подмосковных Мытищ снова видели зомби. Очевидцу утверждает, что он вышел из леса и двигался в сторону станции электрички. Мир привычно сходит с ума. Ничего нового. Артур допил кофе, оделся и вышел из квартиры, захлопнув дверь. Ввввёл кнопку вызова лифта. Прошло минуты 3, но лифт так и не приехал, и Артур поплёлся по лестнице. Когда он уже выходил из подъезда, лифт поднялся на его этаж и открыл двери. Внутри обнаружилось два безчувственных тела. И сотрудники СВР, складывающие телескопическую дубинку. Машина не завелась. А ведь это Golf, и ему всего-то 6 лет. И где хвалённое немецкое качество? Артур сокрушённо покачал головой. В сердцах хлопнул дверцей и побрёл к метро. Чувствую себя мытыщенским зомби. Тор Одину, Джокер идёт к метро. Какого чёрта? Машина не завелась. Один, Локи, какого чёрта у него машина не завелась? Локи Одину: "А я знаю, наверное, сапёры что-то обратно не подсоединили. Работали ночью, торопились. И что нам теперь, под землю лезть в эти толпы? Кто-нибудь, подвезёте уже его до работы?" Валькирия Одину: "Задачу поняла". Когда Артур выходил из двора, рядом с ним притормозил ярко-красный внедорожник BMW M6. Стекло пассажирской двери плавно поползло вниз. "Подвезти, красавчик". За рулём обнаружилась блондинка, недавно въехавшая в квартиру напротив. Артур пару раз здоровался с ней на лесечной клетке. "Не хило и нынче у убера тачки", сказал Артур. "Мне в центр надо. Мне тоже. Прыгай". Внедорожник с прибуксовкой рванул с места и лехо влился в поток машин. "Дед, одinu. Что у вас? Три инцидента уже. А ведь ещё 9 нет. Ёх, макарёк. Как-то кучно сегодня пошло". один всем, кто этого касается. Слушайте, ну сколько можно уже? У нас 18 человек его ведёт. Пятеро там живут, трое в его фирму на работу устроились. И с каждым днём оставаться незамеченными всё труднее. Давайте уже скажем ему правду. Я отвезём туда, где безопасно, или наврём, и отвезём туда, где безопасно. Мне всё равно. Я думаю, дед Одину. Заткнись и продолжай работать, сынок. А думать за тебя начальство будет, Йок-макарек. Ему за это деньги платят. Один деду принял. Вы начальник, я дурак. Егор Михайлович положил переговорное устройство на полированный поверхность стола и достал из кармана портсигар. А может и правда, Йок-макарек, сказал он, может, наврем ему с три короба и запрем в каком-нибудь бункере. Понятно, что от прорыва это не убережет, но хотя бы местные дилетанты отвалятся. А, можем вообще ничего не объяснять. Мы же органы, мы и не такое можем. Нет, сказал полковник Савельев, задумчиво глядя в монитор. Мы не знаем, как он отреагирует на подобное давление. Мы не знаем, почему его персона вызывает повышенный интерес. Лучше наблюдать за ним в его естественной среде. Ребята ночами не спят, семей не видят, ёк-магарёк. Они там все холостые, сказал Савельев. И молодые, им по ночам вообще спать не положено. Три инцидента за утро. Надо же, раньше и за неделю столько не набиралось. Это всё из-за того англосакса, сказал Егор Михайлович. С тех пор, как он сделал ноги, оно всё и активизировалось. А я тебе говорил, ёк, макарёк, не надо было его отпускать. Заперли бы в бункере, твоя воля, ты бы всех в бункере позапирал. Так оно надёжнее, сказал Егор Михайлович. «Конечно, еще надежнее было бы ему в затылок стрельнуть, но ведь они только этого и хотят». «А мы даже не знаем, кто эти они», — сказал Савельев. «Мировая закулиса, Йок-макарек», — сказал Егор Михайлович. «Ты сам-то как, полковник?» «Я почти все время здесь», — сказал Савельев. «Хожу опасно, всегда с охраной. Что мне будет-то?» «Не вспомнил, не сообразил. С чего такой интерес-то?» Савельев покачал головой. «Я так понимаю, наша основная стратегия — сидеть и ждать у моря погоды, ёк-макарёк», — сказал Егор Михайлович. «А вось англосакс вернётся, из-за куда он там отправился, и принесёт с собой все ответы. А если он не вернётся?» «Мы действуем по ситуации», — сказал Савельев. «Ситуация портится. Она вот-вот пойдёт в разнос, и всё тут расхреначит», — сказал Егор Михайлович. «И всё равно мы будем делать так, как я говорю». Главное, чтобы оно всё не пошло так, как я говорю, сказал Егор Михайлович. Не сомневаюсь, что когда всё пойдёт в разнос и меня отдадут под трибунал за превышение должностных полномочий, ты явишься на комиссию и скажешь, а я ведь говорил, а потом стрельнешь мне в затылок из своего маузера, сказал Савельев. Партия скажет, стрельну, не сомневайся, заверил его Егор Михайлович. Но скупая мужская слеза всё равно скатится по моей морщинистой щеке, ёк магарёк. Валькирия Одину. Ожло переговорное устройство. Высадил от Джокера в офиса. Принимайте. Всю дорогу пялился на мои коленки и только что слюни не пускал. Шустро водит девчонка, сказал Савельев, глядя на часы. Премию ей выпишу, ёк магарёк, сказал Егор Михайлович. Может быть, юбку подлиннее купит, чтоб коленки, значит, прикрывало. Савельев вздохнул и потёр лицо. Ты вообще спал сегодня, полковник? Часа два. Не бережёшь ты себя, Виталя. На том свете это с плюсь, мрачно сказал Савельев. Вот прямо в морге и начну. Это уж как повезёт, философски заметил Егор Михайлович. Некоторым, говорят, и после смерти покоя нету.